Группировка Захариных оказалась почти в полной изоляции во время династического кризиса начала 50-х годов. После падения Рады Захарины оказались в еще более сложном положении. Их противниками выступили не только князья-старицкие, вожди удельной знати, но и могущественный клан суздальских князей не примкнувший к старецким во время династического кризиса 50-х годов. В оппозиции к новым властям оказались все те группировки Боярской думы, которые ранее объединялись вокруг Сильвестра. Возникновение могущественной оппозиции в Боярской думе, а также последующие расколы в думе, сузили политическую базу правительства.